Глава 4. Я в другом мире. Из-за этой мысли сон отказывался приходить. Принц, который так и не представился, приказал выделить мне отдельную комнату, в этом, как он выразился захалусным перевали, про то, что отпускать меня не собираются. Мужчина не шутил. К дверям моей комнаты сразу же приставили охрану двух рослых драконов в тор, таких же крылатых и хвостатых, как тот, которого я видела в деревне. Стражники не обращали на меня ни малейшего внимания. Им сказали стоять, они стоят, не шевелятся. Жутковатенько. Принц пообещал, что мы поговорим с ним утром, когда оба отдохнём. Мол, для предстоящей беседы мне потребуется светлая голова, а ему трезвая Эх, как тут спать? Если честно, я думала, что как только голова коснётся подушки, я сразу отрублюсь. Нормально коснусь, а не будучи связанной как оказалось чужой рубашкой. Но нет. Новость номер 1 я в другом мире. Неизвестные страны, чужие обычаи, драконы опять же прекрасно объясняет, почему всё казалось таким ненормальным. Даже если деревья и тени немного другие. Принесённую в комнату еду разглядывала с недоверием. Фрукты. Ну, вот, похоже, что-то на яблоко. Но где гарантия, что я не скопычусь от одного из них, а кибела снежка? Хотя мясо пахнет мясом, желтоватые горячие клубни напоминают картошку. Желудок победил разум, но, в принципе, это нормальное состояние. Объедаться не стало, всё равно было немного страшновато. Во-первых, что травонусь, во-вторых, что не поддружусь с местными отхожими местами, которые пока слабо себе представляла. И как и у кого спросить о таком, тоже не знаю. Нет, деревенские туалеты я, конечно, видела, я ж не совсем дикая. Но как найти тут что-то, когда у двери дежурят два дракона? Момент номер 2 драконы. Драконы. Я разве что фильм про них видела в детстве? И там это был гигантский ящер на четырёх лапах, весь в чешуе. А тут такие. И ведь неприлично будет их разглядывать или трогать. А там такие крылья-плащи и хвост. Видела, как один из стражей почесал себе затылок своим хвостом, а потом придержал им своё оружие, когда были нужны обе руки. Получается полноценная пятая конечность. Очевидно очень полезная. Кажется, я уже капельку завидую крылатикам. Но это если продолжать мыслить позитивно. Проблема номер 3. Я всё ещё в чужом мире. И принц, кажется, этого не понимает, как не понимаю я, почему мы говорим на одном языке. С утра первым делом нужно будет обсудить именно мою маленькую особенность. Или не надо? Вдруг тут всех иномерян принято казнить или забирать в рабство или в жёны? А мне оно надо? Или всё хорошо, и я зря себя накручиваю. А если я вообще умерла, и это такая жизнь загробная? Так много вопросов, так мало ответов. Остаток ночи проворочалась в кровати, так нормально и не заснув. И принц, зашедший в комнату с утра, не удосужился предварительно постучать. Манеры. Хорошо хоть раздеваться не стало. Я с подарком снежинка. М-м Это и во снежинка. Принц умудрялся совсем чуть-чуть искажать имя Катя, из-за чего получалась снежинка на местном языке. Чёрт, откуда я это вообще знаю? Только не говорите, что я какая-то местная принцесса, которую зачем-то отправляли в другой мир, чтобы подрасти и я не знаю зачем ещё, потому что если я могла быть всю жизнь принцессой каких-нибудь драконов, а вместо этого сдавала ЕГЭ, а не зачёт по зельеварению. Ваше высочество, Дарион, величественно дозволил мужчина. Я боялся, что в этих краях трудно найти что-то достойное, поэтому воспользовался своим королевским преимуществом. Вторые не самые лучшие в полётах, но приходится пользоваться тем, что есть. В любом случае пешком до Одрокса так быстро не добраться. Зато, мужчина протянул мне внушительную деревянную коробку. Открой. Королевская особа упала на мою кровать. Мужчина сложил руки на затылке и приготовился смотреть на мою восхищённую, как я думаю, реакцию. Так, Катюша, соберись. Принцев готовых помочь расстраивать не стоит. Так что я набрала в грудь побольше воздуха и приоткрыла коробку. Ну, собственно, я даже не удивлена, что внутри платье. О том, что брюки на дамах у местных не в почёте, я ещё вчера услышала. Какая красота! А это уже вполне искренне. Фиалкового цвета ткань, напоминающая шёлк, тонкая и лёгкая. Стоило притронуться, и пальцы утонули в мягкости складок. Надеюсь, ты переоденешься. При тебе? Я с сомнением посмотрела на мужчину. Правда, быстро взяла Нора в подконтроль, мало ли. Конечно, нет, Катя. Меня одарили снисходительной улыбкой. Поверь, я всей душой желал бы согласиться на твоё предложение, но видишь ли, у меня есть некие обязательства, которые я увы не вправе игнорировать, при всём желании. Как бы благородно, остаётся надеяться, что с платьем я справлюсь самостоятельно, или мне выделят помощника хотя бы приблизительно женского пола. Собственно, Дарион почесал бровь и склонил голову. Я искренне надеюсь, что ты поможешь мне избавиться от этих самых обязательств. Каким образом? Принц определённо умеет интриговать. Облокатившись подобию туалетного столика, я внимательно наблюдала за мужчиной, за каждым его движением. Грациозный и величественный Дарион напоминал одновременно двух животных: с одной стороны хищного сокола, цепкий взгляд пронзительно ярких глаз, казалось, способен видеть насквозь, С другой, он был гибким хищником, каждый мускул которого находится в состоянии боевой готовности. Смотришь на этого мужчину и понимаешь, он без труда преодолевает расстояние между нами, с лёгкостью скрутит и заставит сделать то, что ему надо. С таким лучше дружить, чем враждовать. Прости, я не совсем понимаю, как могу быть полезна. Дело в том, моя дорогая Катя, приподнялся Дэрион на подушках. Что в данный момент я нахожусь в предпомолвочном туре. Мой дражайший отец с долгих лет ему жизни твёрдо вознамерился найти мне супругу, что обязало меня проехать четыре империи в поисках невест. Это странно. Это жестокость, нежинка, грустно отозвался Дариан. Простите, я не знаком с исшарийскими обычаями. Но у нас с момента заключения первого предпомолвочного договора наследный принц не имеет права вступать в связь ни с одной женщиной, бедненький. Вплоть до завершения отбора невест и заключения брака. Причём тут я? спросила Влоп, а то направление разговора мне уже не нравилось. Катя, я страдаю. Я 16 недель в пути. Кроме заключения договора с потенциальной невестой, я обязан брать в свою свиту двух её представителей, которые день и ночь следят за тем, чтобы я не нарушала обета воздержания. Видела эту парочку втор, которые сторожили твои покои? Я кивнула. Дракон Ренгара, представленный ко мне после того, как его сестричка решила, что станет новоимператрицей Антраина. Жуткая особа, я тебе скажу, добавил несчастный принц шёпотом. И я прошу прощения. И что я всё время извиняюсь-то? А то, что мы сейчас с вами наедине, не смущает вашу свиту? Нет, это дозволено. У этих тварей нюх лучше, чем у гончих. Так что, если бы мы занялись чем-то запрещённым, они бы почувствовали и вмешались. Значит, небольшие заговоры их совершенно не волнуют. Ни в некоей мере, улыбнулся Дриаан. Хотя знать им всё равно не стоит. Я молчок. Мне проблемы с драконами совсем не нужны. Это так? Насколько я успел понять, тебе не хочется попадать в моё вечное услужение, протянул Дарион, потягиваясь. Поэтому я предлагаю тебе сделку. Стань моей женой. Ага. Что-то я не поняла. Он мне одно заключение пытается обменять на колечко на пальце, то есть другой вид привязки. Я, конечно, ничего против браков не имею, но не так же. Конечно, придётся для начала назваться моей невестой, и я помогу тебе пройти отбор, мы поженимся и станем полностью свободными людьми. Дар, милый, оттолкнулась я от столешницы, присела на кровать и осторожно коснулась руки принца. Боюсь, ты не совсем представляешь себе брак. Я тебя умоляю. Я не буду ничего требовать от тебя. Ты от меня. А почему нельзя договориться с кем-то из имеющихся невест? "Потому", нахмурился принц. "Все они знатные дамы, оскорбление которых неизбежно приведёт к политическому конфликту с потенциальными союзниками. Ты же не обижайся, очевидно из простых." А в антронии нет ни одного знатока из Шари, чтобы я не мог выдать все твои слабости за особенности культуры, а тебя за какую-нибудь младшую принцессу Шанрога. Дрион, это, конечно, всё хорошо, перебила я мужчину. Но я не из Ешари. Боюсь, ты неправильно меня понял. Когда я говорила о чужом мире, я не имела в виду разницу двух культур. Я действительно из другого мира. Не казни меня, пожалуйста. Дэрион снова нахмурился. Потом стряхнул головой, будто пытаясь избавиться от моей, как он наверняка решил, лжи. Как это из другого мира? Из Москвы. Россия. Планета Земля. Солнечная система. У нас нет принцев по большому счёту. Нет драконов, зато есть много чего. В общем-то. И почему ты говоришь на моём языке? Тут же прицепился мужчина. Не спрашивай, я не знаю. Всё, что я знаю, это то, что я очнулась здесь в лесу с каким-то фанатиком, сбежала и наткнулась на тебя. Вчера меня пытались убить, сегодня принц зовёт замуж. Переварить всё это ещё сложнее, чем понять, откуда я знаю язык. Хм. Дарион задумался. В таком случае Предлагаю не отменять моё предыдущее предложение. Ты примешь участие в отборе невест, и я помогу тебе его пройти. И сразу после заключения брака придворные маги вернут тебя домой. уж если у какого-то фанатика получилось преодолеть барьер, то лучшие маги империи точно справятся с этой задачей. Я посмотрела на принца в упор. И что, так просто меня отпустишь? Даже с радостью. Я выполню волю отца, женившись, получу трон, не буду никому и ничем обязан. Плюс, скорбящего вдовца никто не посмеет тропить с новым браком. А где гарантии, что ты меня не обманишь? Прищурилась я, чтобы выглядеть более грозной. Снежинка. Он взял меня за обе руки. Ты прекрасна, но свою свободу я ценю. Мы поможем друг другу. Или ты обдавиешь, отправив меня на тот свет, а не в мой мир. Вот ты забавная. Меня аккуратно стукнули указательным пальцем по кончику носа. Ты же моя жена, как я могу тебя обманывать или пытаться убить? Что-то подозрительно. Дэрион хитрый, как я не знаю кто. Не могу понять. Он искренне дурачится или просёг, что я местных законов не знаю и можно мне что угодно на уши вешать?